Глава двадцать вторая. «Отпусти!» — угрожающе прошипел Рэй, взглянув на Джаспера. Его лицо изменилось до неузнаваемости, словно в нем боролись все демоны мира. «Предупреждаю, Блэкмор, превратишься в собаку и укусишь, я сам тебя убью!» Прилагая усилия, чтобы скрутить ему руки», — произнес Джас. «Все гораздо проще», — сказал Шон, воспользовавшись тем, что Джаспер держит ему руки, свернул Рэю шею. Тело Блэкмора обмякло и с грохотом упало на пол. София, увидев эту картину, с диким воплем бросилась к любимому. Рей, боже, нет!» Она упала на колени и прижалась к его груди. «Что ты наделал?» В истерике закричала она, бросив на Шона яростный взгляд. «Успокойся», — ответил он. «Минут пятнадцать, и твой любимый снова будет пытаться себя убить». «Тащи его наверх», — сказал Джаз, направляясь к выходу, но остановился у двери. «Софи, ты сняла всю защиту?» Размазывая слезы по щекам, она утвердительно кивнула, и только тогда блондин вышел из дома. «Куда он?» — спросила Софи. «За билетом в ад», — грустно сказал Шон, погрузив на свое плечо тело Рея. «И я совсем не завидую своему старшему братишке». Как только он направился к лестнице, Софи тут же вскочила на ноги и последовала за ним. Но Шон остановился и обернулся. «Ты открыла чистилище?» «Да». «И где же мой брат и ведьма?» Я не знаю, они исчезли. — Так узнай, черт тебя подери, — рявкнул Шон. — Сейчас не время раскисать. Твой Рей не умрет, не переживай. Узнай, куда они делись, спроси у духов. Они молчат. — Так, блондиночка, ты выпустила одну из самых сильных ведьм. Переверни все чистилище и перетряси всех своих предков. Но узнай, где мой брат и ведьмы. Устроим допрос. Ты же детектив, в конце концов. Искать — это твоя работа. София же вновь взглянула на Рэя. При виде его безжизненного тела сердце ее болезненно сжалось. «Может, я смогу снять гипноз?» «Не сможешь. Его может снять только Лаэта, если сама разорвет связь и лишит Армана, его вампирской сущности. Поэтому в твоих же интересах быстрее найти эту злую ведьму». Произнес Шон и продолжил подниматься по лестнице. «Чем дольше ты будешь ее искать, тем больше времени будет мучиться Рэй». Девушка кивнула и быстро помчалась в гостиную, пытаясь найти хоть маленькую подсказку в книге Сантина. Перебирая лихорадочно страницы, она всматривалась в каждую картинку, вчитывалась в каждую фразу. Но «Ну уже она до крови закусила губу. Я уверена, что они в этом мире. Они выглядели как измученные души, словно только что вышли из заточения. Входная дверь хлопнула, извещая о том, что Джаспер уже вернулся. Не выходи, крикнул он Софи. Но она и не собиралась этого делать, продолжая искать информацию и мысленно обращаясь к духам. Но духи продолжали молчать. Тишину дома нарушали только громкие и быстрые шаги поднимающегося на второй этаж Джаспера. И именно в этой тишине к Софи пришло осознание. «Души. Они же души. А душа должна вернуться к своему телу. Значит, они там, где умерли их тела. Шон! закричала Софи, быстро вскочив на ноги и кинулась к лестнице. «Я знаю, где они». Блэкмор-младший мгновенно оказался на лестнице, стараясь не допустить того, чтобы девушка поднялась наверх. «Нашла? Отлично, и где они?» «Там, где они погибли. Рэй похоронил эрана недалеко от дома, в семейной могиле. А Шайла...» «Я знаю, где умерла Шайла. Что с этой? «Верия убил ее на земле Хангальта», — задумчиво произнесла София, нервно закусив губу, добавила. Вот только где эти земли Ангальта, если они существовали более тысячи лет назад? Ладно, поехали. Шон быстро спустился вниз и двинулся к выходу. Я думаю, что появление Лаэты в этом мире не пройдет бесследно. Скоро мы узнаем о ее местонахождении. Софи двинулась за ним, но пронзительный крик Рэя, раздавшийся со второго этажа, заставил ее остановиться. Только она развернулась, чтобы броситься наверх, как Шон перехватил ее и вытолкал за дверь. Пошли. Прошипел он и, схватив ее за руку, потянул к черному мустангу Рэя. «Здесь ты будешь нужнее». Уже пятнадцать минут Софи задумчиво смотрела в окно автомобиля и едва сдерживалась, чтобы снова не разрыдаться. «Это все из-за меня. Если бы Рэй не отдал мне свое кольцо, Арман бы не смог применить гипноз. Боже, как я устала от этой постоянной борьбы». «Софи, успокойся», — произнес ободряющий Шон. «Джаз не позволит ему себя убить». «А что он собирается сделать?» Софи повернулась к вампиру. «Обезвредить его?» «Как?» — не унималась девушка. Шон замолчал и нахмурился. «Как, Шон, ответь мне, черт возьми!» — закричала она. «Джас опоит его кровью мертвого и будет держать на грани жизни и смерти», — ответил он. «Но у Рэя не будет сил причинить себе вред». У него ни на что не будет сил, даже говорить. Об этом он решил умолчать, и, услышав всхлип Софи, понял, что поступил правильно скрыв еще и то, что Рэй будет испытывать адскую боль. «Это моя вина», — плакала девушка. «Он будет страдать из-за меня, если бы он не отдал мне кольцо». София, это не так. Рэй знал, на что шел, и понимал всю опасность. Но это было его решением, а не твоим. Когда Арман успел? Он мог сделать это в любое время, возможно, даже перед тем, как наведаться к тебе в домик на озере. Рэй этого уже не вспомнит. «Я устала» созналась Софи. «Мне кажется, что это все длится вечность. Мы сражаемся, теряем дорогих людей, проигрываем, снова обретаем и теряем. Все это очень тяжело». «Таков наш выбор. Ведь мы могли просто убить Армана магическим мечом, отправив в Чистилище, и дождаться парада планет. Но ты решила сражаться за свою любовь. А кто говорил, что будет легко?» «А ты любил когда-нибудь?» «Думал, что да», — усмехнулся Шон. Я действительно был влюблен в Анну, но она выбрала не меня. И знаешь, сейчас я этому рад. Тогда я принимал желание обладать ей за любовь. Но стоило мне получить ее тело, как мои высокие чувства испарились. Я просто любил свою мечту, но не Анну. Я думала, у вас из-за нее такие отношения с Рэем. Не совсем, и с Эроном все не так просто, — добавил Шон. Они считали меня слабым, нянчились со мной, не понимая, что я сильнее их, и духом, и выносливостью. Я сражался с вампирами лицом к лицу. И каждый раз рисковал жизнью, погружался в этот адреналин, в эту опасность. Ведь мое тело не регенерировало, как их. Один неверный шаг мог стоить мне жизни. У них были суперспособности, ловкость, скорость. А у меня были я и мое оружие. Но они все равно не видели во мне хотя бы равного себе. — И тогда ты стал вампиром? — Да, с появлением у меня способностей. Они увидели во мне врага. Я до сих пор жалела о том, что тогда наговорил Рэю, но во мне взыграла гордость. «О, этого у вас, у Блэкморов, не занимать», — улыбнулась Софи. «Но я скучал по братьям. Я пытался доказать им, что я не хуже их, а доказывать-то и не надо было. Смотрю, 150 лет одиночества пошли тебе на пользу». «Возможно». Шон послал ей обворожительную улыбку. Софи казалось, что она стала лучше понимать его. По крайней мере, теперь. Ведь действительно, каково это смотреть в глаза своей смерти каждую ночь, сражаясь с толпой вампиров? Убивать быстрых, ловких ночных тварей? Идти в бой без способности к регенерации, скорости и возможности видеть в темноте? Не каждый решится на это. Только смелый и сильный духом человек. Она смотрела на ночной Чикаго, пытаясь понять, куда делась Лаэта. На бывшие земли Ангальд, ведь она умерла там. Но где их искать, если нет никакой информации? Машина остановилась на том месте, где 150 лет назад стоял дом Блэкморов. Сейчас здесь расположились многочисленные кофейни и магазины, но никого не было. Ни Шайла, ни Эрона. Их внимание привлекла громкая и шумная компания, стоявшая в 150 метрах на углу небольшого переулка. И Софи пошла именно туда. — Ты куда? — встрепенулся Шон, догоняя девушку. — Я чувствую боль, — произнесла она, ускоряя шаг. — Кому-то очень больно. «Кидай! Давай еще!» Крики и смех смешивались между собой и становились все громче. И Софи побежала. Шон тут же последовал за ней. И стоило им оказаться на входе в переулок, как она тут же взяла своего спутника за руку, чтобы он не натворил беды. В самом углу переулка возле мусорных баков находился волк. И в него один за одним летели камни, которые кидали ребята лет семнадцати. Волк скалился, глядя на них ярко-желтыми глазами, но не нападал. Но было видно, что каждый камень причинял ему сильную боль. «Эрон!» — крикнула София, и волк повернул голову в ее сторону. «Живо ушли отсюда!» — прорычал Шон, а, оказавшись рядом с ребятами, начал вышвыривать их из переулка. «Ты самый смелый!» — произнес один из парней, и, как отметила София, скорее всего, главный в этой банде. Шон тут же схватил его за шиворот и заглянул в лицо. «Я самый голодный!» — оскалился вампир, обнажив клыки и сверкнув красными глазами. Смелости у парнишки поубавилось миг. Он издал истошный вопль, больше напоминавший девичий крик, и попытался вырваться. Шон усмехнулся, и стоило ему разжать пальцы, как парень рванул из переулка со всех ног. Софи сняла свою куртку и прикрыла ей обнаженного Эрона. Он лежал на земле уже в облике человека но она не могла спокойно смотреть на фиолетовые кровоподтеки, оставшиеся от ударов камнями и украшавшие мужское тело. Софии. Губы Эрона расплылись в легкой улыбке, но он, испытывая сильную боль, старался дышать глубже. «Рад видеть тебя. Прости за внешний вид». «А как я рада!» — улыбнулась она сквозь слезы и повернулась к Шону. «Как долго он будет регенерировать?» «Так, вижу четыре перелома, минут двадцать». «Шон?» Эра оторвал голову от земли и взглянул на младшего брата. «Он самый», — произнес Шон и опустился рядом с братом. «Прости, волчонок, но у нас нет времени ждать, пока ты регенерируешь», — добавил он, поднимая его на руки. «Я же еще не показывал тебе, какой я теперь сильный. Надеюсь, оценишь. Правда, я не думал, что мои способности пригодятся для того, чтобы носить на руках голых мужчин. Я предпочитаю женщин. Красивых женщин, между прочим». Эрон рассмеялся, слушая такой привычный лепет младшего брата. И Софи тоже не смогла сдержать улыбку. «А еще я расскажу твоей рыжей ведьме, что ты светил свои голые задницы по всему Чикаго. Вот Шайла обрадуется», — добавил с улыбкой Шон. «А где она?» — осведомился Эрон. «Вот за ней мы как раз и едем. Осталось найти только женщин». «Женщин?» «Да, двух ведьм. Одна рыжая и язвительная, другая белокурая и чертовски злая. И желательно найти их как можно быстрее.